Халифу сказочно повезло. После нескольких недель рабочие совершенно случайно натолкнулись на внутренний ход. Ход был узким, низким, метр в диаметре. Шанс на то, что ход Мамуна пересечётся с внутренним коридором пирамиды, был также ничтожен, как встреча двух муравьёв в стогу сена. Много метров в полной темноте, задыхаясь и умирая от жары, лезли гробокопатели Халифа внутрь пирамиды, пока не наткнулись на пробку, сделанную из гранитных плит. Причём гранитная пробка оказалась толщиной 10 метров. Инструментами кладоискателей одолеть её было нельзя. И тогда по приказу Мамуна, чувствовавшего, что сокровища близки, рабочие начали пробивать обходной коридор. Ведь известняк, из которого сложена пирамида, куда мягче гранита. Затем за пробкой рабочие попали в широкий коридор, шатровым потолком, где наконец-то смогли распрямиться. Долго ли, коротко ли, но кладоискатели наконец достигли центральной камеры. В камере был саркофаг, выпиленный из гранита и твёрдый настолько, что его не брал никакой инструмент. Но крышки саркофага не нашлось, и сокровищ не было. Камеру словно подмели. Более того, на стенах не было надписей, совершенно обязательных для всех погребений. Шли столетия, новые-новые авантюристы, кладоискатели, а потом и учёные искали пути внутрь пирамид. И во всех трёх отыскали погребальные камеры, в которых не было ни сокровищ, ни мумий фараонов. Словно всё было сделано, подготовлено, а потом фараоны меняли своё решение и велели хранить себя в ином месте. Ведь мало шансов на то, что воры утащили всё, включая крышки саркофагов. От погребальной камеры пирамиды Хеопса вниз вёл колодец глубиной 50 метров, который заканчивался в каменном основании пирамиды. Скорее всего, им пользовались рабочие, которые сооружали погребальную камеру после того, как пирамида была закончена и выходы в неё скрылись под плитами. По этому колодцу можно подняться в центр пирамиды. Но и это не помогает разгадать её тайны. Трудно представить себе, с какой точностью надо было работать строителем, чтобы сохранить тонкие ниточки ходов в теле пирамиды под давлением в многие тысячи и даже миллионы тонн. А потом ничего в пирамиде не похоронить и ничего не написать. Но это не единственная из великих тайн великих пирамид. Ведь, по сути дела, мы приняли на веру слова Геродота, написанные две с половиной тысячи лет назад. А может, ошиблись жрецы? Ведь 2000 лет миновало. Внутри пирамид ничто не подтверждает того, что они — места захоронения именно тех фараонов. Ладно, не будем придумывать. Допустим, что всё так и было. Но скажите мне, как была построена пирамида? Говорят, что самую большую из них строили 20 лет. Причём не рабы, а вольные крестьяне и каменщики. И строили не полный год, а только после жатвы и до посева. И положили миллионы блоков, каждый из которых надо было выпилить в каменоломне, вытащить оттуда, привести на лодке или пароме по Нилу и втащить на пирамиду. А ведь верхние блоки приходилось поднимать на полторы сотни метров, на высоту пятидесятиэтажного дома. Такого высокого в Москве пока нет. Раньше учёные считали, что от реки к пирамидам были построены покатые пандусы, то есть строители насыпали скаты из песка и по ним тащили блоки наверх. Но тогда эти скаты должны были достигать в длину, по крайней мере, полутора километров, и на них пошло бы песка больше, чем камня на пирамиду. К тому же они скоро разъехались бы под тяжестью блоков. А для того, чтобы закончить пирамиду за 20 лет, да ещё... Оставить себе немного времени, чтобы засеять поля и вырастить урожай, строителям пришлось бы класть в пирамиду каждую минуту по четыре блока. Подсчитали, сколько в час? Это значит, что блоки ехали к пирамиде как вагоны бесконечного поезда, и он не мог ни остановиться, ни сойти с рельсов. Ошибок в пирамиде быть не могло. Никаких отклонений от оси. Если вершина окажется чуть в стороне от строгой вертикали, то пирамида рассыплется через несколько лет. А ведь она стоит. И стоит уже скоро пять тысячелетий. Это говорит не столько о том, как надёжно она построена, сколько о том, как точно она рассчитана. По точности работы, по количеству строительного материала и по размерам в мире не было, нет и, скорее всего, не будет другого такого сооружения. Я могу сейчас перечислить ещё 20 или 30 или 130 больших и малых тайн пирамид и египетских гробниц. И об одной из них следующий рассказ.